Саша собралась и спустилась вниз, где в компании графа уже подпрыгивал от нетерпения невысокий пожилой испанец. Они с Гильема расцеловались и загрузились в машину. Осеннее солнце скрылось пока Саша спала, и в вечерней темноте начинал накрапывать дождик. Он стучал по стеклу машины все сильнее. Таскана плачет, зная, что мне пора домой, пошутила Саша, хотя при мысли о том, что завтра ей придется ехать в аэропорт, она готова была плакать вместе с дождем Приключения в долине граффоняна сломали весь ее запланированный отпуск она ничего не успела увидеть и ни с кем встретиться она до сих пор не привела в порядок свои мысли и ощущения толком не осознала что произошло за 10 дней в горах а уже пришла пора прощаться и с тосканой а когда ты приехала она от чего плакала ехидно поинтересовался роберта А счастье. Девушка не спрашивала, куда они едут в этот раз, но неожиданно впереди засияли огни довольно большого города, и вскоре такая узнаваемая башня выросла над крышами. Невероятно. Прощальный ужин предполагался в Сиене. Они оставили машину на одной из боковых улочек у главной сиенской площади. Кампо. Безлюдный, дождливым осенним вечером. Башня, золотая в вечерних огнях, отражалась на мокрой мостовой. И зрелище было прекрасно. Пустая кампа, умытые дома и темное осеннее небо над Сиеной. Роберто свернул в переулочек сразу при выходе с площади. И они нырнули в невысокую дверцу, оказавшись в небольшом и уютном помещении. Графа здесь знали. Пожилой сеньор в белом фартуке, сразу и хозяин, и повар, и официант, кивнул им на столик в углу и почти сразу же подошел и озвучил меню. Судя по всему, напечатанного списка блюд здесь не предполагалось. Саша была согласна на любое из перечисленных блюд, потому что все, что предлагал сеньор, входило в список ее любимой еды. После тяжких мук гурмана она решилась на тосканские тортели с соусом из дикого кабана и томленую в печи баранину. Оба блюда были настолько вкусными, что девушка готова была просить гастрономического убежища в маленькой таверне. Баранина таяла во рту, одновременно и мягкая, и сочная, даря тонкую пряность иголочек розмарина и ощущение тепла старой печи. — Пожелаем мне счастливого пути! — она подняла бокал, улыбнувшись спутником. — А ты что, уже уходишь и даже не доешь? тут же испортил торжественность момента граф. Они смеялись, слушая рассказы Гильерма, ужасались, выслушав историю Сашиной поездки в Кастельторре, вспоминали какие-то события из ее прошлых приездов, и девушка думала, как это прекрасно, что здесь, в маленькой троттории в осенней промокшей сиене, у них уже были общие воспоминания. Но ужин закончился, как заканчивается однажды все хорошее. Как же хотелось Саше продлить его! Ведь сейчас они выйдут на улицу и поедут в Костельмонте, и, проснувшись утром, Саша отправится в аэропорт. Но пора было расплачиваться и пускаться в обратный путь. Здесь, в маленькой троттории, в доброй компании, весь остальной мир казался таким далеким. Как же хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался так быстро!